Глава двадцать вторая. «Получается, да?» Пожалуй, плечами, не придавая никакого значения датам. «И вы меня на четыре часа старше», — умилился Джордан, а я чуть не подавилась чаем. Руки все еще подрагивали, слегка позвякивая чашкой. «Я так испугался за господина», — заметил Джордан, глядя на камин. «Почему?» Я не ожидала такого. Думала, он за себя испугался. «За родственников?» «Господин очень тяжело переживает уход тех, кто ему дорог. Марта — его нянька, его матушка, теперь вы. И тут чуть не случился мой уход. А так как меня хозяин любит больше всех, мой уход его добил бы», — усмехнулся Джордан, доливая мне чая в пустую кружку, где плавали чаинки. Я рассмеялась. «Конечно, шутка. Драконы не любят. Так говорят все». «Но тогда почему его глаза горели, когда он видел мой знак? Почему он стоял под дверью, пока я орала, как раненый зверь?» «Нет, не думаю. Просто я теперь полезна. Вот и всё». «Смотрите, что я нашёл», — произнёс Джордан, доставая из внутреннего кармана небольшую тёмную книгу. «Смотрите». Я смотрела на страницу, видя нити, храм, женщину в золотом плаще с капюшоном, с ножницами в руках. Храм был похож на тот, который я видела. Только этот был целый, а тот — в руинах. «В вашем роду были жрицы судьбы», — заметил Дворецкий. «Мне мама в детстве рассказывала о них. Вот как она решит, так судьба и ляжет». «У нас в деревне женщины бросали пряжу в колодце, чтобы продлить жизнь родным». «В колодце?» — спросила я, удивляясь. «Зачем?» «Они думали, что пряхи возьмут нитки, если надо, укрепят нити жизни их родных», — пожал плечами Джордан. Но я однажды, набирая воду, достал размокшую пряжу. Видимо, жрицы подношения не приняли. Он усмехнулся. «Может быть, — заметила я, глядя на храм — «Только я там была. Я знала, что могла довериться Джордану». «Вы видели храм?» — удивился дворецкий, вопреки этикету присел рядом с креслом. Его глаза загорелись, как у ребёнка, которому рассказывают легенду. «Да, и он пуст. Он в руинах», — заметила я, задумываясь. «Значит, это было на самом деле. Там никого нет». «Быть такого не может», — заметил Джордан. Я пожала плечами, словно давая понять, что больше ничего сказать не могу. Я с позволения взяла книгу, листая и читая. Я видела картинку. Женщина лежит на кровати, и от неё тянется нить. Она хватает её. Получается, это была не смерть? Мои пальцы задрожали на странице. Значит, меня не убивала болезнь. Меня испытывала судьба. А если я провалю следующее испытание? если в следующий раз нить порвётся, и я не успею. — Вы — золото, — прошептал Дворецкий. — Поверьте мне, вы — золото. Вы — настоящее сокровище. Такие, как вы, рождаются раз в тысячу лет. Всё, всё, сморщилась я, хватит. Толку мне с этого дара, ну, кроме проблем с мужем. — Как толку? Вы спасли жизнь старому Дворецкому, улыбнулся Джордан. «Хотя какой я старый! Я, можно сказать, новорождённый! Но что, мадам, с днём рождения нас!» Я рассмеялась, беря пирожное. «И вас с днём рождения!» прошептала я, радуясь, что вижу его живым. «Только я хочу поспать, я так устала!» «Конечно, конечно!» заметил Джордан. «Я прикажу подготовить вашу комнату!» И тут моё настроение испортилось. Я вспомнила эту дрянную мозаику, новый комод. «Принесите мне подушку, я посплю здесь, я не хочу туда», — прошептала я. Но тут же вспомнила, что у меня нет ключа от этих дверей. «Я буду спать у себя», — сказала я, хотя каждая клетка тела кричала «не ходи туда». Но, может, он уже всё убрал? Может, Леонора больше не хозяйка? Нет глупости, он же не стал бы менять решение ради меня. Я не знала, что меня пугало больше. Та самая кровать, на которой я умирала. Или мысль о мозаике, место, для которой расчистила новая владелица поместья.